«Может, на битое место мази какой положить?» Она наклонилась над мужем, по Поба объезжала, слева, сморщившись, Полагая, что допекает старика боль От вчерашней порки. Но не болят лозы, да немало верхотурова. Он забронился. «Поди, ты знаешь, куды? На душу мазь не положишь. Мне не задница жар гонит. Злоба! Всю жизнь прожил, как следоват быть. А тут... Заживет!» Утешала старуха. «Заживет!» — взревел Верхотуров. «И, господи, черта твоей матери! Кабы не хворость моя, Зубами гадов пошел бы рвать, Под поганую пулю пошел бы!» «Да не тревожься ты, грешный, ну отдохни!» Верхотуров давился кашлем И сучил кулаки в злобе, Все с большей силой овладевавшей им. «И сам дохлый не могу, И нема кому за меня стать. А в соседней комнате тихо-тихо лежали дочери. Они не плакали, не ругались. Лежали молча. И бог весть, о чем думали. С тех пор, как Марья расплакалась на груди у матери, встав у бревен, обе сестры не проронили больше ни слезинки. И не знала мать, как приступиться к ним. Степанида раздумчиво сказала. — Нам и в детстве-то батя подолов не заголял, а тут... — Стеганые мы теперь, — отозвалась Марья. Степанида долго прислушивалась, как бунтует за стеной отец. Вполголоса поговорила о чем-то с сестрой. Та сначала не соглашалась, спорила со Степанидой, а потом кивнула головой. — Ну, делай, как знаешь, стёпушка. Да была верхотуриха у соседки какой-то мягчительной мази. Как не ругался старик, но жена оказалась упрямой и настояла на своем. Только стала натирать мужу болевшие места, как в комнату вошла Степанида. «Иди, иди, дочка, отсюда!» — замахала на нее сухой рукой мать. Старик, стыдясь, опустил рубаху. «Чего тебе, дочка? Иди!» Степанида, не обращая внимания на конфузное положение отца, медленно, как делала все, опустилась на колени. «Мамонька! Батя! Благословите! В отряд идти!» Мать, держа в одной руке банку, в другой на ладони мазь, невольно махнула рукой, будто отстраняясь от Степаниды. — Христос с тобой, стёпушка, Да что ты! Хокстись! Поди, приляг, родимая! Отлежись! Господи, что надумала! Верхотуров посмотрел на дочь насупясь. У него сразу опять заболело все. — Куды? — сердито крикнул он. — Это еще что? Тебя там не хватало! «Благослови, батя, в отряд идти», — спокойно повторила Степанида. Привыкшая с детства на все спрашивать у стариков позволения, она и тут не могла миновать их. Старик, злясь от того, что не мог сам подняться, заорал на дочь. «Мало тебя, били, еще дурная хочешь?» Степанида повела своими могучими плечами. «Что били не мой стыд. Я из за тебя, и за Марию отплачу. Сам было время стрелять учил». «Ты не мудри! Тоже солдат нашелся! Сопля!» Степанида поднялась с колен. «Ты, батя, не лайся-ка, а то я и так уйду. Благослови лучше!» Подошла к самой кровати, наклонилась к отцу. Тот не мог удержаться, легонько двинул ее по затылку. «Уй, непокорная!» «За меня отплатишь!» — сказал он, сморщившись. «Что я, что, Марья, не в нас дело?» «Видно, правду говорят, что у девок волос долокум короток. Ты за Россию нашу в отряд иди, а не за сеченного отца. Время пройдет, белых попрут, так мне эта сечка в отличку будет, чтобы другие не забывали. Вот какая доля у белых для всякого трудящего человека припасена. Другой не жди, понимать надо». Вслед за тем, неловко сложив пальцы щепотью, он перекрестил дочку трижды. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Глаза матери наполнились слезами, но, понимая, что ни отца, ни дочь не переспоришь, она докончила тихо. Аминь. Решимость оставила Степаниду, едва пошла на штаб. Одно дело разговаривать со стариками, другое — с командиром отряда. Она остановилась перед дверью комнаты, где сидел Топорков, и поспешно сделала к выходу несколько шагов, услышав движение в комнате. Дверь распахнулась. От Топоркова вышла, неся в руке какую-то бумагу, Нина с заплаканными запухшими глазами. — Ты что здесь делаешь, стёпа? — спросила девушка, рассмотрев полутьме коридора Верхотурову. Степанида тяжело задышала, не зная, как приступить к разговору. Нина, увидев, что Степанида взволнована, чем-то обняла ее. — Ну что, Степа? — Ой, Нинча, хочу в отряд проситься, а духу не хватает. Та парков то человек серьезный. А ну, как скажет он, мне-ка девке на что? — Забоялась, что ли, Степушка? — Забоялась. — Ну ты мне скажи, у него никого нету? Кли один так, я пойду. — Не ходи, — сказала Нина. — А что, не примет? Так я и одна пойду партизанить, право слово. — Не ходи, — повторила Нина. — Вот видишь, список у меня в руках. Поручил Топорков записывать всех, кто в отряд хочет. — Пиши меня первой. — Да ты поди, больна еще, не торопись. «Дома-ка нинча и век не подымусь, на Марью да на батю глядючи! Пиши!» — властно повторила Степанида и ткнула пальцем в список. Робости её, как не бывало. Отряд пополнялся новыми бойцами. Из соседних деревень прибывали конные и пешие. Многие приносили с собой винтовки, гранаты. Оружие получали те, у кого его не было. Прибывали к Топоркову командиры отрядов, расположенных по соседству. Совещались, разрабатывали планы совместных действий. Проходя мимо свежих могил, снимали шапки. О мертвых не говорили, но помнили. Помнили, чтобы в близкой битве посчитаться за них. А битва близилась с каждым часом. Уже грузились во Владивостоке первые эшелоны японцев, отплывавших на острова. Грызли спекулянты, отбивая друг у друга места на пароходах доброфлота, идущих за границу. Еще дрались ожесточенно, посланные на фронт в последний момент войска. Еще двигались они к фронту. Но движение это походило на движение крови в обезглавленном теле. Она еще идет, струится по венам и артериям. Но уже нет животворной силы в этом движении, и тело остывает. Алёша тосковал. Придерживая саблю рукой, он бродил по селу, не находя себе места. в коня, выехал на дорогу. Наметом стлался по пути, пока скачка не освежила его. Обратно ехал, бросив поводья. Издалека зачервонили перед Алешей звезды над холмиками. Снял шапку Алёша, и опять лютая тоска вернулась к нему. Какой-то конный стоял перед могилами. Что-то знакомое почудилось Алёше Сигуре этого всадника. Он насторожился и одёрнул коня. Конь вздёрнул голову и пошёл к Красавитей. Услыхав топот, всадник обернулся. И Алёша узнал казака из сотни ротмистра Караева. Это был цыган, вернувшийся в село после ночи шатанья в лесу без цели, без думы, в душевной пустоте. С рассветом пришёл он к холму с красными звёздами. Пришёл к решению, менявшему его жизнь. Ярость охватила пужника. Сама собой вырвалась из ножен его сабля, засвистела над головой, и конь рванулся вперед, почуяв бешеную руку всадника. Не зря точил саблю Алёша. Не прозвучал еще приказ, ведущий в бой, а уж на конце алёшиной сабли повисла жизнь чужого. Вихрем налетел он на цыгана. Выхватил и казак свою саблю. Встретил алёшу клинком. Отбил удар, который должен был снять ему голову. Лязгнули сабли и высекли радужные искры из стали. Отбил второй удар казак и не ударил. В третий раз засвистела сабля Алеши над головой казака. Встретил цыган удар, принял саблю Алеши на клинок. Скользнула сталь по стали, вздыбились кони врагов, скрестились клинки у самых эфесов, так что в глаза друг другу взглянули алёша и цыган. Набитый кровью взгляд Алеши не встретил в глазах казака ни ненависти, ни ярости. Казак не хотел умирать, не хотел и убивать. Он только защищался. «Что жмешь, шкура?» — прохлепел пужняк, напружинясь всю силу свою, употребляя на то, чтобы оторваться от сабли противника и получить свободу для нового стремительного и сокрушительного удара. «Не будь бабой, гад! Умри, как казак!» Кони разнесли их в стороны. Сделал алёша поворот, и прежней яростью поскакал на цыгана. Но тот, широко размахнувшись, отбросил в сторону саблю. Сверкнула она на солнце и воткнулась в могильный холм, раскачиваясь от силы броска. Пронесся алёша мимо, удержал тяжелую руку. Просвистела его сабля над головой цыгана. Тот не шелохнулся. Только смертная бледность покрыла его лицо, стерев смуглоту будто губкой.